Глава 12. Белый конь. Легко несется его конь. На пол сажени быстрее мысли тот конь, на сажень быстрее ветра. Джангар. В зеленой степи на свободе послось несколько тысяч коней. Казалось, они рассыпались в беспорядке, но табуны, медленно передвигавшиеся по равнине, были разбиты на отдельные группы или косяки, которые... Не смешивались друг с другом, зачем зорко следили табунщики. Каждый косяк состоял из старой матки и 15-20 молодых коней одной масти темно- или светло-рыжих, буланых, гнидых и других. Старый злой жеребец не отходил от своего косяка, оберегая его. Табунщики на горбоносых тощих конях с гиканьем скакали между косяками. И размахивая укрюками, ловко разгоняли сцепившихся в драке жеребцов. Среди конюхов-табунщиков было пять сыновей Назар -Кирзека. Старшему Демиру было лет тридцать, младшему Мусуку семнадцать. Братья славились как отчаянные укротители коней и бесстрашные охотники на волков, на которых они бросались с одной плетью. Зимой, летом, днем и ночью, в стужу. И в проливной дождь разъезжали они вокруг табунов хана Баяндера, охраняя их от воров и хищников. Хан Баяндер не очень жаловал своих верных сторожей. Он только все обещал наградить их по-хански. Но пока что на табунчиках вместо одежды были лохмотья, выцедшие и бурые, как степь на ногах, самодельные сапоги, сшитые из невыделанных шкурок сусликов, а шапку заменяла собственная грива спутанных волос. Обожженные солнцем, почерневшие, они жились со степью, как кони и большие лохматые собаки, и сами стали частью барханов, ковыльной равнины ветра и плывущих мимо облаков. В этом табуне Арабша заметил среди мирно пасущихся коней стройного белого жеребца своего Акчаана, Он неукротимым зверем носился между косяками, наслаждаясь привольем, смело схватываясь с другими жеребцами. С диким визгом вцепился он зубами в шею рыжего жеребца, опрокинул его и с звонким ржанием поскакал дальше, по степи. Ветер развивал его серебристую гриву. Арабша свистнул, Акчиан остановился и насторожил уши. А рапша свистнул еще раз и услыхал ответное ржание. Изогнув шею и легко, выбрасывая стройные ноги, Акчиан понесся упругими скачками навстречу хозяину. Но два табунщика уже давно следили за ним и поскакали перерез, высвобождая арканы. Рапша изо всех сил бежал к коню, но было поздно. Два аркана захлестнули шею скакуна, и он остановился, бросаясь в стороны, стараясь вырваться на волю. «Оставьте! Это мой конь! Он под моим седлом!» — кричал Арабша. «Уходи отсюда, пока цел, степной бродяга!» «Конократ!» — кричали табунчики. Один из них спрыгнул с коня и вцепился в повод Акчаана. «Здесь земля и табуны хана Баяндера! Бродячий конь добыча хана!» Арабша выхватил меч и крикнул с таким бешенством что табунщики попятились. «Слушайте вы, жалкие рабы Баяндера, вы, ханские табунщики, крадете чужих коней? Не хотите ли вы поставить ваше паршивое тавро на серебристой коже этого благородного коня? Хан Баяндер сам поставит тебе на лоб свое тавро», ответил табунщик, «и будешь ты лежать падалью на кургане».